Глава 38. Мы должны быть рядом. Возможно, действиями Фаханга в момент побега уже руководил Вейюшенг, который выбрал безопасное для себя место. А может, цели у них были одинаковые спрятаться подальше от небожителей. Остров был расположен далеко в море, далеко от границ к тому же защищен барьером, который скрывал накопление силы от посторонних. Небожители все еще искали это место, так что попасть сюда можно было только по прямому приглашению, которое пока еще сложно было отследить. Даже Линху и Сяутун, долгое время прожившие на острове, о его местоположении узнали о Даутианх, которая вложила в них эти знания, чтобы они могли вернуться. Крепость разрослась, и ее уже сложно было прятать. Но она все еще имела фундаментом небольшой остров, поэтому по мере возвышения разрасталась непропорционально вширь, чтобы вместить всех, и сужалась к низу. Сейчас вся свора, пребывающая в крепости, высыпала на крышу. Среди них были похожие на людей, но в основном толпа состояла из-за лиц, свиных рыл, звериных голов. Было очень шумно. Кто-то не удержался на стене и с громким шлепком упал в море. Наверху разразились хохотом. «Свора звала на бой, брызжа слюной». У крепости уже располагались корабли, но это были одиночные суда бродячих заклинателей, которые приплыли на возмущение энергии в этом месте. Только клан Дженхэй подходил к этому месту пятью боевыми кораблями с готовыми к бою заклинателями. Прибывшие ранние заклинатели поднимались на борт главного корабля клана, чтобы обсудить с главой дальнейшие планы и скоординировать свои действия. Наследник с женой были там же. Когда на главный корабль один из заклинателей приземлился с неба, на него не особо обратили внимание. Он не прилетел из крепости, этого было достаточно. Глава клана Джинхей сидел на главной палубе. Его было видно, а вот заклинатель — Только бросил на него взгляд из-под капюшона и направился в противоположную сторону. Его остановили сразу двое. Что нужно? Почему лицо прячешь? Ты откуда с неба свалился? Линху снял капюшон. Я хотел бы поговорить с Сяотон. Заклинательница подвязывала рукава и волосы, когда Линху подошел к ней. Он ждал бурной встречи, объятий, но Сяотун только улыбнулась ему, поклонилась и пояснила: Прости, не могу тебя обнять. Я теперь серьезная женщина. Линху поклонился еще раз. Поздравляю со свадьбой. от чего то ему стало неприятно. Они с Фахангом, разумеется, не ревновали Сяотун, но все же она была не последним человеком в их жизни и, наверное, все же должна была позвать на свадьбу. С другой стороны, Линху понимал, что вряд ли ей было до гостей. Сяутун заметила, что на нем не плащ, а просто кусок ткани, обернутый вокруг плеч и сделанный из него капюшон. Это было странно. Тем более, что светило яркое и жаркое солнце. Сяотун тоже посерьезнело бросила завязывать хвост, и волосы снова рассыпались по спине. Протянула руку и приподняла край. На заклинателе были штаны, сапоги, но выше пояса, если не считать ткани, он был голым. На грудной клетке появился рисунок из выстроившихся в круг иероглифов. Сяотон понимала, что это заклинание, понимала, что опасное, но больше ничего понять не могла. Линху осторожно завернулся обратно, пока никто еще не увидел и не узнал иероглифы. Клан Тьен отказался прийти, или тебе не удалось даже поговорить с ними? Сьен? Почему они? Они бы даже не стали меня слушать. «А тебя забросила не в твой клан?» Сяутун выглядела разочарованной. До этого самого момента она была убеждена, что клан Сьен тоже на подходе, и им не придется сражаться в одиночку. Теперь перспективы становились гораздо хуже. Да, с демонами они справятся, но внутри ведь еще два небожителя — И, возможно, еще серьезные и сильные противники. Нет, ответила Линху, отправить меня в клан было бы равносильно убийству. А! Ясно, кивнула Сяутун. Получается, только ей пришлось просить и унижаться. Она думала, что Линху делает то же самое: тоже стоит на коленях напротив дома отца. Тоже просит брата о помощи. Где он был? И что за странные символы на его теле? Ты расстроена? Сяутун отрицательно помотала головой. Времени на вежливость у них не было, так что она спросила прямо, «У тебя есть что-то для этой битвы?» «Да, у меня есть оружие против небожителя». Линху прижал ладонь к узору из иероглифов. Сяотун кивнула, немного успокоившись. И ей тут же стало плохо. Она сопоставила то, что запомнила из иероглифов, и сказанное сейчас Линху. Ей подумалось, что там заклинание, которое вызовет мощный выброс энергии, и он разорвет и линху, и небожителя, рядом с которым тот окажется. И в следующем мгновении она уже попыталась силой сорвать Линху тряпку, чтобы еще раз посмотреть, что там написано. — Ты что, брат-заклинатель, умереть вздумал? — негромко зашипела Сяутун. Линху вцепился в ткань. — Сестрица, не надо. Не по статусу тебе теперь и других мужчин голыми видеть. — Он прав, дорогая супруга. Сяутун даже дернулась от неожиданности. Ей казалось, что вокруг никого нет. Она вообще не хотела, чтобы муж слышал этот разговор. Она обернулась и поклонилась. «Дорогой супруг, я просто хотела удостовериться, что мой брат-заклинатель не решил пожертвовать своей жизнью в этой битве». «Если и решит, то это выбор» брата заклинателя возразил вайшенг линху одновременно негромко ответил нет не решил но как-то не очень уверенно меня еще огорчает что вы явились на глаза моей супруги в таком виде словно только что вылезли из кровати все в порядке Сяотун видела меня в состоянии и похуже Сяотун поняла его правильно, но Войшенко побледнел, покраснел и, похоже, намеревался снова сказать какую-то колкость, но Сяотун перебила его. Мы пойдем вперед. Если и есть шанс, что у этого существа дрогнет рука, то только когда он увидит нас. А вы, оказывается, оба со своим другом собрались пожертвовать собой, заметил раздраженно Вейшенко. Сяо -тун тут же передразнила его. Если и решили, то это наш выбор. Но доводить до скандала не стало. В конце концов, могло получиться, что они и в самом деле виделись в последний раз. Поэтому Сяо -тун взяла ладони мужа в свои. Линху тут же отвернулся, чтобы не смущать молодоженов. «Я вернусь». Уверенно сказала Сиаутун. Я всегда возвращалась, когда обещала. Отвлеките чудовищ, мы разберемся с тем, кто внутри. После чего направилась к борту, тронула Линху за руку, увлекая за собой. Они оба спустились на воду. Уже там Линху позволил себе спросить: Ты правда собираешься вернуться? Мне казалось, что ты не хочешь там быть. Сяотон бросила взгляд наверх, чтобы убедиться, что муж не следит за ней, но заговорила очень тихо. Даже Линху за шумом волн едва смог это расслышать. Тебе проще. У тебя нет дома, тебя никто не ждал обратно. Ты вообще не очень понимаешь, что такое, когда ждут. Я заметил синяк, не стоит возвращаться туда, где тебе плохо, только потому, что там тебя ждут. О, да! Сейчас мой друг расскажет мне, куда я должна, а куда не должна возвращаться. Криво усмехнулась Сяутун. Видишь ли, Линху? У нас больше нет места, куда вернуться. Почти одновременно они заметили боевые корабли. Даже Сяо Тун поняла, что в них была какая-то неправильность, хотя на мачтах виднелись флаги клана Тьен. И кораблей было всего три. Как думаешь, они пришли разобраться с тобой, или им тоже кто-то рассказал, что тут происходит? Линху отрицательно покачал головой. Они только появились. Пока они договорятся с Джинхейем, пока преодолеют армию, тут уже и меня не будет, независимо от исхода. И тебе совсем не страшно и не интересно, что они тут забыли и кто их позвал? Возможно, кто-то решил, что раз шанс последний, то нужно как можно больше участников. Возможно, им даже сказали, что я тут. Но сейчас они разберутся и займутся реальной проблемой. Линху больше не смотрел на родные флаги. Он крепил на шее ткань так, чтобы она не развязалась от плавания. У нас нет времени думать об этом. Он стоял на водной глади, покачиваясь вместе с волнами, и вдруг легко и плавно ушел под воду, даже всплеска не было. Сяутун еще раз обернулась на корабль своего клана, не увидела никого, кто провожал бы ее хотя бы взглядом, и тоже соскользнула под воду. Даутиан слышала шум снаружи. Окна в спальне были открыты, дверь не заперта, но она не выходила из комнаты с тех пор, как освободила Сяутун и Линху. Почти все время она была тут одна. Ночами приходил пьяный Вэй Юшенг, но вскоре она снова наскучила ему, и он почти перестал ее посещать. Всё, как и раньше. Солнце клонилось к закату, и комнату заливал бордовый вечерний свет. Хотя Дау не нужно было есть и пить, ей казалось, что ее руки и ноги стали тоньше, а кожа почти прозрачной. Это происходило потому, что она оказалась далеко от источника своей силы. Еще немного, и она бы растворилась. Найти это место ей помогло только то, что они с Вэй Юшенгом были связаны брачными узами, никому больше из небожителей она не говорила, где он. К тому же она сама сбежала из-под ареста, чтобы показаться здесь. Вряд ли ее простят. Вряд ли она и дальше будет небожителем, так что исчезнуть было не таким уж и плохим вариантом. Главное — проследить, чтобы эти двое помогли Фахангу справиться, чтобы он остался жить дальше. Никто не смог бы ее найти, но в деревянную дверь ударилось что-то мокрое, потом еще два раза, словно имитировало стук. Да, Тиан решила, что это кто-то из демонов, но в ее комнату до этого ни разу еще не стучались, и она не слышала удаляющихся шагов. Кто бы это ни был, он или она терпеливо ждали. Богиня прислушалась. Снаружи кто-то надрывно дышал, так, словно ему не хватало воздуха. Предчувствие заставило Даутиан все-таки встать с кровати и открыть дверь. За ней была большая уродливая рыба размером с кошку, с плавниками, похожими на недоразвитые лапы. Существо было страшным, но безобидным. Нелепой попыткой рыбы выбраться на сушу. Она явно задыхалась. Дао Тиан некоторое время смотрела на нее, потом взяла на руки и внесла в спальню, закрыв дверь. Богиня отнесла рыбу к бадье с водой в углу комнаты, отпустила. Существу явно стало лучше, но оно снова выбралось на край, высунуло морду и стало быстро что-то говорить. Точнее, рыба просто открывала и закрывала рот, внимательно и осмысленно глядя на даутян. «Нет», — ответила богиня, но продолжала внимательно слушать. «Нет, так не будет». Рыба смотрела на нее с мольбой, снова с жаром говорила что-то, что могла понять только Даутян. Она молча слушала дальше. За окном постепенно темнело. Рыба продолжала что-то доказывать, шлёпая ртом и иногда помогая себе плавниками. Можно было понять, что она уговаривает» и что богиня на эти уговоры не поддается, слушая исключительно из вежливости. Лицо Даутиан оставалось таким же спокойным и холодным, таким же белым, когда по нему потекли слезы. Губы скривились, она всхлипнула и, наконец, сдалась, не сдержавшись. Она упала на колени, закрыв лицо руками. Рыба молча смотрела на нее из бадьи, но не торопила и не говорила ничего больше. Они знали крепость и знали, что она соединялась с морем. На нижнем ярусе находился колодец. Это был единственный проход в крепость, который помогал избежать демонов. На крыше располагались резервуары для дождевой воды. Под водой было серо и тихо. Сяутун нервничала. Ей казалось, что крепость охраняли и под водой, но она никого не видела. Они должны были появиться тихо, незаметно, не выдав себя даже всплеском. Но пока искали проход, пока плыли по нему, потом наверх, у обоих почти кончился кислород. Так что демоны, охранявшие колодец, Сами шарахнулись, услышав снизу громкий вздох, потом кашель. Они быстро пришли в себя и бросились в воду, намереваясь загрызть всех, кто посмел хитрить в предстоящей битве. «Где он? Кто тут хрипел? Ищи давай!» «Ты куда попёрся? Вылезай теперь!» «Я же слышал, что кто-то тут вылез. Хрипел кто-то!» И шлепки по воде. Сяутун и Линху вели себя тихо, и было слышно только ругань демонов и то, как с заклинателей капала вода. «Обратно нырнул, что ли?» «Испугался». «Нырни глубже, там он!» «Наверняка сочный заклинатель». «Говорят, мясо заклинателей продлевает молодость». Сяутун очень тихо вызвала копье. Линху отошел, чтобы не мешать ей. А снаружи кто-то остался. Если мы все тут, то кто там дышит? Больше медлить было нельзя. Сяотун размахнулась и ударила по колодцу. Он разрушился, завалив вход. Под ноги им хлынула морская вода. Комната стала наполняться ей. Сяутун некоторое время пыталась под мутной водой рассмотреть то место, где оставались обломки колодца. Линху смотрел туда же, но не видел там никакого движения. Он поторопил. «Пора, даже если они выберутся только через море». Сяутун кивнула, стала пятиться, отступая. Копье все еще не убирало. Место, где был колодец — Внезапно взорвалось обломками и брызгами. Линху замешкался только потому, что ждал оттуда чудовище, а показался человек. Прошло всего мгновение, и мокрый, грязный злой Люшен уже прижимал острие ножа к горлу Линху, а у его горла находился кончик копья Сяутун. Опусти нож, приказала девушка. Линху сглотнул, отодвигаясь. Не так давно Люшен пытался заманить его в ловушку и убить. Ничего удивительного, ведь Тиен были тут. Значит, они не знали о происходящем, явились только за Линху. «Вы двое рехнулись? Вы чуть не убили меня!» — пожаловался Люшен, словно ничего не произошло. Меч он опустил. Сяутун не спешила убирать копье. Она готова была убить этого заклинателя, если Линху скажет, что это необходимо. Мы не знали, что ты тоже там, спокойно ответил Линху. Девушка видела меня. Я думал, вы заметили и пытались меня убить. Сяутун дернула лезвием и он отодвинулся назад, чтобы его не порезало. «Почему ты тут?» — ледяным тоном спросила она. «Потому что Тьен пошли на переговоры. Это надолго. Я понял, что пока они договариваются, вы отправились действовать». «Ой, так ты помочь нам хотел!» — издевательски протянулась Аутун, наклонившись к нему ближе. Несмотря на серьезность ситуации, Линху не смог сдержать улыбки. Ему уже было понятно, что никого они не убьют. Я вообще не понимаю, что вы тут делаете, признался Люшен. Я подумал, что это очень опасно, и, возможно, я больше не смогу увидеть Тьен Ю и объясниться перед ним за все случившееся. Надо связать его. Вода выше не поднимется, решил Линху. Но у них не было с собой никаких веревок, способных сдержать заклинателя. Погодите, не надо меня связывать. Люшен попытался отступить. Вы тут шуму наделали, меня найдут. Где те демоны, которые были в колодце? Там же, они почти сразу утонули. «Я думал, вы их уже мертвыми сбросили и меня заваливаете». Он был облачен в одежды клана Тьен. На талии узкий пояс, рукава плотно прихваченный кожаными нарукавниками, а за спиной высокий лук в половину роста. А вот меча у него при себе не было, только кинжал на поясе. «Послушайте, отсюда ведь надо как можно быстрее уходить». Я недавно узнал кое-что о демонах, что могло бы нам помочь, хотя бы отвлечь их. «Верить тебе еще», — фыркнулась Аутун. Она придвинулась вплотную и ощупала его одежду в поисках другого оружия. Все это время Линху стоял на месте, наблюдая за этим. Вода дошла до колен и больше не пребывала. Снаружи было тихо. Демоны, они больше звери, чем люди, и зрение у них другое. Они ориентируются больше на запахи и очертания. Они не видят так же детально, как мы. Им и незачем. Когда вы выберетесь отсюда, там будет толпа этих демонов. Те, что утонули, их как раз трое, и нас трое. Мы можем надеть их головы и шкуры, и они примут нас за своих. «А запах крови, скажем, что кто-то пытался проникнуть в крепость, но мы убили его». «Демоны не настолько глупы», — возразила заклинательница, но не очень уверенно. Никто и никогда не рассказывал им о том, как конкретно демон видит. Линху тоже задумался. «Да я же с вами пойду. Я же для себя этот способ дальше пройти готовил». Продолжал уговаривать Люшен. Я вперед пойду, если скажете. Но говорю вам, так мы выберемся. Ты уже пробовал этот способ, подал голос Линху. Люшен успокоился, словно теперь его не будут ни убивать, ни связывать. Да, пробовал. Я проходил демонический лес в таком виде на испытании, и меня не тронули. Ван Хайфен нашел друга в главном зале. Тот сидел на стуле, рассматривая рисунки на стенах. Они были далеки от произведений искусства, выглядели так, будто их рисовали палкой на сыром песке. Но от чего-то в них угадывались сюжеты и действующие лица. То, с каким лицом смотрел на них Вэй Юшенг, тревожило. Бог смерти был не одет. Он завернулся в ткань, хотя в зале было довольно грязно. Везде лежали осколки, разбитые кости. Я просил тебя убить их, заговорил Ван Хайфен, наращивая железо в голосе. Вэй Юшенг швырнул в него глиняной бутылкой. Она разлетелась в пыль около лица бога войны. «Где они?» «Опять это! Как ты достал!» «Мертвы! Мертвы они! Прекрати напоминать мне про них!» Растонал Вэй Юшенг, сжимая руками голову. «Да? Мертвы?» Тогда откуда у стен крепости корабли под флагами Тьен и Джинхэй? Кто привел их сюда? Ван Хайфэн видел друга только со спины, но даже так понял, что в его настроении что-то сильно переменилось. Плечи расправились, голова поднялась, он словно уже совсем иначе смотрел на свою наскальную роспись. Ван Хайфен даже пожалел, что сказал об этом. Я разберусь с ними сам, пообещал он без прежнего раздражения в голосе. Он начал понимать, что в этом смертельная слабость его друга, и нужно помочь ему справиться, а не упрекать. Ван Хайфен развернулся уходить, когда еще что-то рассыпалось в песок у его плеча. Он обернулся. «Не трогай их», — приказал Вэйюшинг. У него все еще было лицо Фаханга, и сейчас казалось, что тот вернулся. Он выглядел обеспокоенным и злился, что кто-то собирается причинить вред дорогим ему людям, словно Ван Хайфен ему чужой. Бог войны тут же взял себя в руки. Для Вэй Юшенга бросаться вещами было чем-то вроде дурацкой игры. Он знал, что ни одна из них не долетит до небожителя и не причинит ему вреда. Он швырял не с целью задеть или ранить, просто показывал характер. Ты уже их отпустил, и вот чем они отплатили за жизнь. Я не отпускал их. Они были замурованы внизу. Они не продержались бы столько времени. Ван Хайфен осмыслил новую информацию, задал следующий важный вопрос. «Где твоя жена?» «В спальне. Где же еще?» «Ее бесит моя свора. Она оттуда и носа не показывает». «Я искал тебя в спальне». Там было пусто. Ты и ее просто впустил и не убил. Все эти годы я готовил план. А что сделал ты? Как ты мог? От этого ведь зависит твоя жизнь. Тебе что, плевать? Ты не убил ее, потому что похоть в тебе взяла верх, хотя ты мог достать себе любых женщин, безопасных, запуганных и слабых женщин не убил их, потому что пожалел. А они — ядовитые пауки. Ты своими же руками себя угробишь. Заткнись, иначе я не посмотрю на то, что ты мой друг. Такое было для них в порядке вещей и совсем не предвещало большой ссоры. Иногда небожители дрались всерьез, но вскоре остывали, и все возвращалось в норму. План Ван Хайфена прежде всего был направлен на то, чтобы спасти друга. И злился он, потому что Вэй Юшенг вредил себе же. «Позволь, я разберусь со всем этим сам», — уже без агрессии попросил он. «Убью твоих врагов, пока ты побудешь тут при охране, а ты не будешь вмешиваться или просить о чем-то». Ты же обещал, что не тронешь их. Ты и не тронешь, а я не обещал ничего. Они умрут быстро, я не стану делать им больно, даже понять не успеют, что случилось. Вэй Юшенге все еще что-то боролось. Казалось, он готов был расплакаться от этого предложения, и поэтому его лицо казалось чужим лицом Фаханга. Бог смерти никогда не позволял себе слез. Как только его душа могла выродиться в такое. «Никуда не уходи отсюда. Я пойду разберусь с теми, кто стоит у стен крепости. Это будет до твоего окончательного перерождения. Но оставайся тут. Сегодня ты особенно хрупок». — Ненавижу это слово. Вэй Юшенга передёрнула. Он снова сел в кресло. Кажется, его ничто уже не заботило. Может, на время, но его получилось отвлечь от происходящего. Но после про меня так никто и никогда не скажет. Это было странное ощущение. Казалось, как только речь заходила про Линху и Сяотун, кто-то связывал его другу руки и рот. И тот не мог освободиться, и из-за этого быстро раздражался. Вэй Юшенгу и самому станет спокойнее, когда они просто исчезнут. Он не смог бы убить их напрямую, не послушалось бы тело. Он не мог спокойно слушать об их потенциальной смерти. Неприятно щемило в груди. Но как же он хотел, чтобы они умерли, чтобы их больше не существовало и ничего не вызывало бы в нем этих скорбных чувств. Шкуры воняли не просто сырым мясом и кровью. Они воняли гнилью, злобой. Внутри них было неприятно находиться. Заклинатели отделили головы и немного кожи демонов, надели их как шляпы, использовали шкуры как плащи. Было очень сложно поверить, что такой внешний вид кого-то обманет. Но, во-первых, Люшен был абсолютно в этом уверен и шел с ними вместе, рядом, рискуя тоже лишиться головы, если маскировку раскроют, а во-вторых, Они были заклинателями и все равно прорывались бы с боем. Так что можно было попытаться. «Ну, и что ты тут забыл?» — негромко спросила Сяутун. «Я уже говорил, я тут, чтобы извиниться перед Тянью. Но вы замуровали выход, и теперь мне в любом случае приходится вам помогать». «А я не говорила, что поверила тебе», — прошипела Сяо Тун. Лин Хо шел впереди, Люшен посередине, Сяо Тун позади всех. Доставшаяся ей голова была более вытянутой, и баланс держать оказалось сложнее. Она все время придерживала пасть, которая норовела раскрыться и заслонить ей обзор. «Но это действительно так?» Какие еще причины могут у меня быть? Убить его, — предположила вполне уверенно Сяутун. Линху ощущал себя неловко, ведь именно он должен был дожимать бывшего друга, но он не хотел с ним разговаривать совсем. Но ведь он тут. Я тогда стал бы с ним драться. Пришлось бы драться лицом к лицу, к тому же с двумя сразу а ты хочешь из-под тяжка в спину. Он сейчас ко мне спиной. Так и я за тобой внимательно слежу. Если ты только дернешься как-то резко в его сторону, я тебя без головы оставлю. Или ты меня всерьез не воспринимаешь? Достаточно, чтобы понять, что любая попытка будет стоить мне жизни. Но разве не честь для верного воина умереть во имя мести? Не думаю, что Линху вам настолько мешает, что стоит погибать за его смерть. Люшен сделал паузу, проворчал себе под нос: "Это не его имя. Он не заслужил его". Лин Ронг был учителем наследников клана Тьен. Его одного обменяли на детей клана, среди которых был Винху, и казнили. В клане учителя любили. Возможно, став постарше, Тьен Ю задумался бы, что не заслуживает этой фамилии, но тогда он назвался этим именем как первым, что пришло в голову, чтобы в плену не знали, кто он на самом деле. Но сейчас его волновало другое. Все в клане, конечно, умели обращаться с луками. У кого-то это было основным оружием, но не у Люшена. Сколько Линху его помнил, Люшен пользовался исключительно мечом. Сейчас же на его спине был лук. Сяутун ведь ощупывала колчан. Там явно намечалась большая битва, а значит, Линху будет занят. Значит, можно было надеяться застать его врасплох. Но вход оказался только один, и пришлось контактировать. Но одних подозрений для убийства было недостаточно. Тем более Линху знал Люшена с детства. Пусть злился настолько, что не хотел разговаривать, но убивать — это слишком. Вот если нападет — возможно. Его мысли прервал шум шагов. Все находились наверху, на крыше. Не было смысла охранять крепость изнутри, раз враги наступали снаружи. Однако же по коридору кто-то шел. Свернуть было некуда. — Если твое предположение — бред, — угрожающе шепнула Сяутун, — то сначала я, на всякий случай, расправлюсь с тобой. «Правду про тебя говорят», — также же шепотом пожаловался Люшен. Что именно, они не успели узнать, в шести ли от них появились пятеро демонов. В центре был толстый, похожий на грушу, маленькая голова почти доставала до потолка. Вокруг более безобидные демоны той же формы, но поменьше. Заклинатели замерли, демоны тоже остановились. Линху был не настолько наивен, чтобы верить в способ со шкурами, но удивился, что на них не напали сразу. Демоны же застыли, потому что увидели в коридоре внутри крепости, где никого не должно было быть, троих заклинателей, которые нацепили шкуры их убитых собратьев. Демоны не могли поверить в такую наглость. Люшен не врал. Этот способ когда-то помог ему пройти лес-чудовищ, потому что те предпочли не связываться с сумасшедшим заклинателем, который убил одного из них и зачем-то еще и влез в его шкуру. Как ни странно, первым опомнился один мелкий демон и в ужасе запищал фальцетом. «Вы чего, твари, делаете? Вы чего, издеваетесь?» «Еще и кожу их на себя нацепили! Вы совсем рассудком помутились!» Сразу и остальные подхватились, надежнее взялись за оружие, которое представляло из себя скорее обтесанные коряги, чем дубинки. Линху следил, чтобы никто из демонов не повернул назад, чтобы не мог предупредить толпу на крыше. Следил за ними и не заметил, как развернулся и побежал обратно Люшен. «Я его догоню», — пообещала аутон бросаясь в погоню. Она знала, что с таким количеством демонов Линху справится, а вот заклинателя тут упускать было нельзя. Мало ли что тому придет в голову, и из какого темного угла их теперь будет ждать стрела в спину. У мелких демонов было деревянное оружие, а самый большой потянул из-за спины большой меч с широким толстым лезвием. У линху был тот меч, на котором он прилетел. Все тот же дорогой, к тому же по-прежнему чужой, так что против коря к линху его даже из ножен доставать не стал. Первого и самого крикливого ударил между глаз. В остальных швырнул, сдернув себя шкуру. Это помогло отвлечь противников поменьше, пока самый крупный замахивался. Линху пригнулся, лезвие с неприятным звуком прочертило полосу в камне над его головой. Остальные стали выползать из-под шкуры, ругаясь и отплёвываясь. Линху и сам был в гнилой крови, от которой зудела в тех местах, где она попала на голую кожу. Один из мелких демонов поднялся, но его тут же разрубило пополам от головы. Грушеобразный здоровяк не рассчитал силы и уронил свой меч лезвием вниз. Остальные всполошились, начали ругаться. Это ты что, паразит, делаешь? «Ты совсем не смотришь, куда тычешь!» Демон прорычал что-то раздраженное в ответ, но остальные продолжали его ругать. Тогда он шлепнул ладонью по одному из крикунов, раздавив того в кашу. Все притихли. Но чтобы это сделать, демону пришлось убрать одно из рук с оружия, а когда он повернулся, по клинку к нему уже бежал линху. Он ударил рукоятью меча в глаз, ножными горизонтально в горло. Вытащил меч и пока демон не оправился от боли, полоснул по горлу уже лезвием. Кровь хлынула на более мелких и ослепила их. По линху отскочил, демон захрипел, и массивное тело стало заваливаться вперед. Прямо на двоих оставшихся демонов. Те не успели даже вскрикнуть. Когда демон упал, замок немного качнуло, и Линху выругался сквозь зубы, вряд ли это останется незамеченным. И действительно, демоны на крыше прислушались. В этот момент корабли разных кланов двинулись на крепость. Демоны тут же забыли про свою подозрительность. Враг был прямо перед ними и, наконец-то, наступал. Они оживились в ожидании битвы. Демон умирал медленно, скреб руками по полу, силясь подняться, хрипел, пытаясь сделать вдох, но воздух вырывался из разреза и не шел в тело. Линху прислушался, не спешит ли сюда подмога. Внезапно демон, которого он посчитал побежденным, резко поднял голову. Теперь рот был на том месте, где ударил меч, он мог дышать. Прежние глаза выкатились и выглядывали белками из-под не до конца закрытых век. Суставы вывернулись, демон пошел вперед на четвереньках, пытаясь поймать противника новым ртом. Линху попятился и побежал. Он думал, что слепой монстр не сможет его догнать, но тот тоже ускорился, пытаясь передними лапами схватить заклинателя. Как следует, разогнавшись, Линху вбежал по стене и укрепился у потолка. Демон врезался в стену, оставив на камне бурую кровавую кляксу. Захныкал, медленно полез вверх к потолку. В этот момент стало трясти снаружи, и Линху понял, что началась битва. Демон же не мог сообразить, откуда гол и почему изменился звук. Он замешкался, немного поцарапал когтями стену, пошарил там, куда мог дотянуться, не нашел там никого и стал спускаться. Заклинатель рухнул сверху, выставив меч. Демон словно сложился внутрь, окутав собою линху. Но чем сильнее он давил, тем сильнее резался обострие меча. Вскоре противник оказался слишком серьезно ранен. На шкуре не осталось живого места. Глубокие порезы сильно кровоточили. Линху выбрался из этой кучи. Демон дышал все медленнее, Заклинатель пристально смотрел на него. лин Ху снял тряпку и тщательно вытирался. На нем не было ни царапины, только несколько синяков. Он прислушался. Внутри крепости было тихо. Если бы Тун догнала Люшена, то было бы слышно. Но в коридорах было много поворотов, он мог запутать ее. Линху подумал, что нужно было его убить или хотя бы сильно ранить. Интуиция подсказывала, что ничего хорошего от бывшего друга ждать не стоит. Демон больше не двигался. Линху спокойно прошел по его туше и быстро направился вперед в главный зал крепости на верхних ярусах. Через несколько шагов он едва не столкнулся с Ван Хайфеном. Бог войны тут же протянул руку, попытавшись схватить его за горло, и Лин Ху стоило огромных усилий вовремя отклониться и отскочить назад. Потолки в коридоре были высокие, но сам коридор узкий, и Лин Ху не мог здесь использовать технику, которой недавно научился. Поэтому при виде Ван Хайфена как мог быстро развернулся и бросился бежать обратно. Коридор за спиной опалил огнем. Ван Хайфен оставался спокоен и сосредоточен. Он быстро шел следом, но с каждым его шагом расстояние между ними сокращалось. Он исчезал в одном месте коридора и появлялся в другом ближе к цели. При этом. Посылая заклинания вслед, то огонь, то вспышки, Линху набил себе изрядное количество шишек и синяков в попытках от них увернуться. Вэй Юшенг слышал, как что-то началось на крыше. Потом звуки раздались из самой крепости, но уже не такие громкие. Он ощущал очень сильную усталость. Хотелось спать. Его впервые не тянуло к сражениям. Хотя слушать все это было очень приятно. Оставалось перетерпеть только этот день, и, по мнению Бога смерти, все складывалось неплохо. Небожители не могли его тут достать. Явилось только два клана, и то не в полном составе. Выживут сильнейшие демоны — которые станут основой его армии. С кучкой заклинателей они должны справиться. А даже если всех демонов перебьют, ван Хайфен и В. Юшенг смогут убить оставшихся заклинателей. Если прежние друзья фаханга тут, то ван Хайфен взял их на себя, и он справится. У Юшенга были воспоминания фаханга. Он знал все техники, которые выучила Троица. И что все это время они надеялись одолеть небожителя силой трех элементов. Теперь это было невозможно. Если они и вернулись, то только для того, чтобы умереть. Побег Дао Тиан вызвал досаду, но она делала это и раньше. Терпела, терпела, потом устраивала скандал и уходила. Но она возвращалась. Небожители не примут ее обратно, ей некуда пойти. А он накануне вел себя ужасно, так что вряд ли ее побег и возвращение Линху-Сяутун были связаны. Хотя Юшенг все еще не понимал, как те двое смогли выбраться из каменного мешка на дне моря но они заклинатели способные, а он был слишком занят праздником, чтобы это заметить. Сюжеты на стенах Бог тоже узнавал. Фаханг успел изобразить все свои приключения. Начиналось все с их встречи на крайней гравюре и заканчивалось бегством от Ван Возможно, позже Вэй прицарапает там сцену их кончины, и у этой истории будет достойное завершение. Снаружи уже стемнело, была ночь, но ее постоянно озаряли вспышки сражения. В одну из таких вспышек Вэй Юшенг обнаружил, что он больше не один в комнате. У центральной гравюры, на которой троица из Юилан побеждала демона-кошку, стоял Фаханг, рассматривая свою работу. Вэй Юшенг замер, чтобы не спугнуть. Он знал, Фаханг еще не понял, что произошло. Ему казалось, что он смотрит на все глазами Бога Смерти и ничего не может сделать. Он по-прежнему был просто заклинателем — и небожитель мог играть с ним, не опасаясь всерьез. Фаханг снова услышал грохот изнутри крепости, повернул голову к выходу и только теперь заметил Вэйюшенга, который был отделен от него. «Ай!» — только и успел произнести он. Небожитель расплылся в улыбке. Движением руки, не прикасаясь к полу, выдрал из него огромный кусок и запустил Фаханга. Каменная плита должна была раздавить его, но беспрепятственно врезалась в стену и раскололась. Фаханг стоял, закрывшись руками, но был жив. Одежды на нем тоже не было. Вэй Юшенг взбесился. Фаханг же выглядел удивленным. Осмотрев себя, он первым делом попросил, «Скажи ему не убивать их, скажи ему еще не поздно. Ты же небожитель, к чему тебе эти мелочные убийства?» «Мелочные?» — усмехнулся Воюшенко. «Эти убийства — начало моего пути. На них я его и построю. Без них не будет ничего». Последняя оставшаяся слабость — ты и они. Но меня ты тоже не сможешь уничтожить. Возможно, ты был сильнее, но твоя душа против моей также слаба». Вэй Юшенг поднял одной рукой стол и швырнул Фаханга. Тот даже не поморщился в этот раз. Он уже понял — в качестве кого здесь и что тело только одно, за него и идет борьба. Паханг считал, что может победить. Сейчас он был ближе к бессмертию, чем помешавшийся на физической силе прошлый он же. Он по-прежнему считал, что достаточно поговорить. Вэй Юшенгу нужно было дождаться Ван Хайфена — который смог бы разбить вторую половину души. «Я так же читал твою душу, как ты мою. Тебе нечего предложить себе же, кроме ненависти и чужих смертей. Так нельзя». «Кто сказал, что нельзя?» — искренне удивился Ваюшинг. «Я так могу и смогу еще очень долго». Это же потрясающе, когда никто не смеет тебе возражать, когда на тебя смотрят с восхищением. Что ты собрался предложить в обмен? Ты же сам готов перед каждым преклоняться. Если было бы нужно, ты бы поцеловал сапоги своих друзей. Не хватало еще, чтобы я дошел до такой степени унижения. Пока две части души обсуждали, как каждый из них не хочет становиться другой, Линху добрался до большого тренировочного зала на нижнем уровне, так никого и не встретив. Он начал развязывать ткань на шее. Ван Хайфен появился прямо перед ним, сведя на нет все усилия по увеличению дистанции. Он спешил расправиться с заклинателем, Надо было еще найти Сяутун. Небожитель был уверен, что девушка тоже где-то тут. Они обычно поодиночке не ходили. Между противниками сверкнула небольшая молния от потолка к полу. Это была подготовка техники Ван Хайфена. Он вызвал для себя тяжелый большой меч, который не смог бы поднять даже заклинатель. Но Ван Хайфена сбила с ног, отшвырнув в угол. Это была не вода. Сила была живой. Меч упал и откатился к стене, прочертив в камне глубокую борозду. Небожитель быстро вскочил, ожидая нового удара, но увидел только хвост дракона. Фу Цан Лун? Ван Хайфен узнал его по хвосту. Дракон никогда не был его врагом, ему незачем нападать на небожителя, откуда он вообще тут взялся. И только теперь он заметил. У стены лежало разорванное тело с дырой в груди. Дракон осторожно, одним только ногтем, провел поранее, этого было достаточно, чтобы она затянулась. Линху поднялся, вытирая с лица кровь. Они обменялись с драконом всего одним взглядом, и после этого Лин-Ху побежал обратно к выходу. Ван Хайфэн попытался рывком догнать его, но ударился в чешуйчатый драконий бок. Его отбросило обратно к стене, к мечу. Зачем ты помогаешь ему? Прогремел Ван Хайфен. «Он собирается убить моего друга! Я убью и тебя тоже, если будешь мешать!» Дракон лег, перекрыв небожителю выход, и смотрел на него, улыбаясь. Он не боялся, был спокоен и даже весел. «Что этот маленький лгун наплел тебе, Фу Цан Лун?» Снова попытался Ван Хайфэн. Фуцан Лун, ракочуще рассмеялся. Ты в самом деле думаешь, что кто-то сможет обмануть меня? Он? Или же ты? Дракон выглядел излишне расслабившимся. Ван Хайфен снова попробовал прорваться к выходу, и Фуцан Лун снова подставил ему бок. Небожитель был готов, попытался воткнуть в него тяжелый меч. Дракон передернулся всем телом. На боку осталась царапина. Больно, пожаловался он. А теперь ты врешь, упрекнул небожитель. Фуцанлун снова улыбнулся и бросил. Именно так. Он, как змея, свернулся в кольца потом резко развернулся и словно увеличился в размерах. Ван Хайфен не смог увернуться, его снова отбросило к стене. Он устоял на ногах, размахнулся мечом, занося его над головой, попытался отрубить дракону хвост, но тот вдруг оказался в другом углу зала. Ван Хайфен запустил меч в морду Фу Цанлуна, снова попытался добраться до двери, пока дракон уворачивался, и снова получил тонким концом хвоста по лицу. Хайфен схватился за хвост. По телу дракона прошла молния. Он перестал улыбаться, кашлянул, отчего в зале появилось небольшое облако дыма. «Тварь бессмертная!» Прошипел сквозь зубы бог войны. Фу Цанлун снова начал смеяться, откашливаясь дымом. Как и ты? Так и зачем же нам? Начал Ван Хайфэн, разводя руками, словно в знак примирения, и даже шаг в сторону дракона сделал. И тут же исчез Фу Цанлун успел повернуть морду в сторону выхода ожидая Небожителя там, но его голову сильным ударом впечатало в стену. Он попытался выкрутиться, но Небожитель давил, словно хотел стену им проломить. Тогда в движение пришли тело и хвост дракона, отбросили Небожителя вглубь зала. Дракон тряхнул головой и его тут же потянуло назад. Ван Хайфен — Схватил конец хвоста и рванул к себе, попытался опять размаху ударить его о стену, будто обыкновенную ящерицу. По телу дракона снова прошел разряд. Он ударил в лицо задней лапой, развернулся мордой к противнику и припечатал его к полу передней. И тогда Ван Хайфена охватил огонь. Он превратился в живой пылающий факел. Держать его стало больно, и Фу Цан Лун отступил, вытер копоть слабы Ван Хайфэн встал. Огонь на нем унялся. Стало видно, что у небожителя сгорели волосы, кожа. Он был похож на обгоревший труп, но при этом не испытывал никакой боли. Когда огонь погас, кожа стала нарастать обратно. Восстановились волосы. Ожоги были иллюзией. Но у дракона болела лапа. Он знал, что огонь был настоящим. «Выпусти меня!» — угрожающе произнес Ван Хайфен. Его рука удлинилась, стала приобретать форму лука. Потом оружие отделилось от нее. Оно выглядело как простой черный лук, но было сильнее самых прославленных заклинательских луков. Стрела такого оружия могла бы пробить даже чешую дракона. Фу Цан Лун плюнул в его сторону огненным шаром, и небожителя швырнуло в стену с такой силой, что начал осыпаться потолок. Лук от удара сломался. Фуцан Лун с улыбкой снова занял свое место напротив двери, но стоял теперь на трех лапах, оберегая обожженную. Появление дракона было слышно во всей крепости. Звук явно исходил изнутри. Сяотун, которая потеряла след Люшения, вернулась в главный коридор. И спешила уже на этот звук, думая, что Линху может понадобиться ее помощь. Линху вылетел на нее, сбил с ног и тут же потянул за руку, помогая подняться. Что это было? Спросила девушка, позволяя тянуть себя дальше наверх к главному залу. Новая техника. Это займет на какое-то время Ван Хайфэна. «На какое-то время?» — удивилась селтун «Ты же понимаешь, что он не божитель? Если ты попытался на него потолок обрушить, то он просто появится перед нами». «Сложно куда-то уйти, когда с тобой идет сражение», — самодовольно ответил Линху. «С кем?» Внизу снова грохнуло. «На этот раз тише». «Каков наш план, если он там?» «Это тело Фаханга. Если душа раздвоилась, нужно помочь ему вернуть свое тело». Линхуки внул, словно понял. Несмотря на то, что вокруг было очень громко, башню иногда трясло, казалось, что они оказались в самом центре шторма, в точке тишины и спокойствия. Они никого не встретили по дороге и были готовы к тому, что главный зал тоже будет пуст. Фаханг стоял ближе к двери, Вэй Юшенг у стены. Линху и Сяутун еще со стороны услышали крики, словно кто-то там сам на себя кричал, меняя тональность голоса. Они остановились в дверях. Фаханг услышал шум и обернулся. При виде друзей его лицо просветлело, морщины на лбу разгладились. С вами все в порядке, растерянно произнес он. В. Юшенг напрягся. Сяотун и Линху мешали ему в любом варианте. Эти двое делали фаханга морально сильнее. А если Вэй Юшенг попытается убить их на глазах Фаханга, его личность перевесит из отчаяний и жалости, и он победит. «Пошли вон!» — приказал Бог. «Убирайтесь, иначе я убью все, что вам дорого». Сяо -тун перевела дыхание, выпрямилась. «То, что нам дорого, уже и так тут». Конечно, она преувеличивала. Фаханг улыбнулся, смутившись. Казалось, он светился изнутри. Сейчас он был похож на воду, пронизанную солнечными лучами. "Подойди к нам", попросил Линху, боясь, что Вэй Юшенг сможет что-то сделать их другу. Фаханг отрицательно помотал головой, показывая, что не может далеко отойти от своего тела. Вместо этого он благодарно произнес ⁇ Я так рад, что вы пришли ⁇ Мы не могли не прийти, заверила его Сяутун. Она шагнула вперед. Заклинатели не знали, что дальше делать, каким образом помочь фахангу выиграть эту битву. Но был тот, Кто знал. Линху и Сяутун услышали тихий свист со спины. С тетивы сорвалась стрела. Сяутун успела только обернуться. Стрела задела ее волосы. Линху попытался сбить ее, но промахнулся. Та летела слишком быстро даже для заклинателя. Стрела прошила Фаханга насквозь, воткнулась в грудь Вэй-Юшенгу. Мгновение казалось, что ничего не произошло. Но Фа стал рассыпаться, словно был стеклянным. Вэй-Юшенг заревел. От стрелы пошли светлые трещины. Они сжигали его тело. Паханг пропал первым. Небожитель догорал чуть дольше. Линху в ужасе смотрел на это и вспоминал Лук, у него за спиной был лук. Он обернулся. Сяутун не было на месте. В коридоре что-то очень громко взорвалось. Драка продолжилась уже там. Для Фаханга Почти ничего не изменилось. Он не ощутил ни боли, ни холода, ни страха. Только что перед ним стояли самые дорогие люди, а теперь другой, очень важный для него человек — Ян Шанюан. «Учитель!» — позвал Фаханг и понял, что плачет. Он быстро попытался вытереть слезы тыльной стороной ладони, но она осталась сухой. «Учитель, откуда вы тут?» Ян Шанюан умер на глазах Фаханга несколько лет назад, а теперь вот он снова тут. Учитель улыбался, поклонился так, словно они виделись только вчера. Он совсем не изменился, даже голова была на месте. «Все хорошо» заверил он: Я ждал тебя, чтобы проводить. В этот раз все будет правильно и ты, ежели желаешь переродишься без тяжкого груза прошлого. Но мои друзья, им же будет больно. Увы с этим уже ничего поделать нельзя. Надеюсь они, успокоить себя мыслями, что сделали все, что могли. Демоны разбежались кто куда, как только поняли, что один из их лидеров убит, а другой покинул крепость. Больше нечего стало защищать. Но внутри все равно громыхало, словно там бесновался кто-то огромный и страшный. И хотя на нижних ярусах обнаружился дракон, он вел себя куда тише троих заклинателей. К тому моменту, когда Линху и Сяотун нашли Фаханга в главном зале, на них почти не было ран, если не считать незначительных ушибов, синяков и царапин. Теперь же правая сторона лица Люшень была сплошной кровоточащей раной. Глаз не открывался. У Сяо -тун было повреждено левое плечо так глубоко, что ей почти оторвало руку. Лин -ху выглядел черным от копоти. Через ключицы проходила рубленная рана. Все трое вырывались из рук других заклинателей и все еще пытались ударить друг друга. Шеня вытащил из крепости клан Тьен — А Линху и Сяотун клан Джинхей. Их снова вернули на главную палубу центрального корабля. На Линху пока не обращали внимания, а девушку активно успокаивали и просили постоять спокойно, пока осмотрят ее рану. Сяотун, казалось, и не замечала ран. Дженхэй боялись, что Тьен унесут своего, и тогда его будет уже не найти. Нужно было, чтобы он прояснил случившееся, поэтому с корабля их старались не выпускать до прибытия главы клана. Сяотун думала, что явится Дженхэй Пинг и просто велит убить всех троих, не разбираясь. Но пришел Дженхэй Вайшенг в окровавленных кожных доспехах, Сначала подошел к жене и, бросив обеспокоенный взгляд на ее раны, повернулся к остальным. «Что там случилось?» «Он убил Фаханга!» — тут же выкрикнула Сяутун. Снова дернулась, но ее усадили обратно. Линху тем временем уложили на живот и надавили на спину, связав сзади руки. Люшена не нужно было связывать. Он был сильно ранен, потерял много крови. Но он нашел в себе силы, поклонился и ответил. «У меня было поручение от небожителя — уничтожить обе души. В нынешнем состоянии его нельзя было спасти. Единственный шанс на хорошее перерождение — убить его сейчас. Бог смерти больше не возродится» но сама душа не разбита. Как бы это ни выглядело, я спас вашего друга». «Он убил Фаханга», — уже спокойнее, в холодной ярости повторила Сяутун. «И теперь вы хотите убить его?» В голосе Джинхэй Вэйшэнга слышалось что-то похожее на понимание, но в то же время и осуждение. «Послушайте, он из нашего клана. Вам придется либо судить его, либо драться с нами всеми», напомнил один из тиен, выступая вперед. «Отпустите», — спокойно приказал Линху. «Я не сопротивляюсь». «Меня единственного тут держит». Его и правда отпустили. Сяутун, поджав губы, молча терпела, пока ей пришивали руку. Она больше не рвалась драться. Линху поднялся, повернулся к Люшену и спросил раздраженно: «Кто тебя послал?» «Бог рыбалки. Он принес лук» и красный драгоценный камень круглой формы. Сказал поместить его в наконечник. И что будет всего одна стрела, чтобы это закончить? Он не мог так поступить. Ты врешь. да утян его близкий друг. Она бы ему не простила. Она знала. Он сказал ей об этом уже после того, как она выпустила вас двоих. Он сказал ей об этом, чтобы забрать оттуда. Я думаю, она не хотела смотреть, как его убьют. Да, Утиан была бы там, если бы надеялась, что вы спасете его. Разве нет?» Линху и Сяутун хотели бы ответить «нет, это не так, мы же появились там, мы же все продумали, у нас бы получилось». Но они постоянно спрашивали друг друга, в чем их план. План заключался только в том, чтобы быть там. Как будто от этого все могло решиться само собой. Теперь они чувствовали себя очень глупо, и опустошённо. Схлынула ярость, стала возвращаться боль. лин -ху понял, что кроме пореза на шее, у него еще что-то болит внутри, но он даже не помнил, когда получил эту рану. «Почему в этом деле разбираетесь вы?» — обращаясь к Джин-Хэй спросил один из тем «Когда мы прибыли для переговоров?» «Мы говорили с главой, и он был старше». «Отец погиб», — с непроницаемым лицом ответил Джин Хэй Вишинг. «Сейчас я глава клана, а это моя супруга. Если она прикажет убить вашего заклинателя, то я должен буду рассмотреть ее предложение наравне с вашим и, скорее всего, прислушаюсь к ней». «Дорогая супруга, вы выслушали своего врага. Что скажете?» Сяутун и Линху быстро переглянулись, поняли друг друга без слов. Глядя в палубу и морщась то ли от боли, то ли от собственных слов, Сяутун приказала «Пусть уходит. Но если со вторым моим другом что-то случится, то у нас будет...» Новая война. Это означало, что клан Сьен больше тут не нужен, и его адепты поспешили убраться с корабля. Правда, собралась воевать. По голосу Дженхейва и было понятно, что он не очень в это верит. Вместо ответа Сяотун, поджав губы, словно вот-вот заплачет, сама спросила. «Сколько заклинателей из Джанхэй погибло?» 37 человек, считается. «Не будет никакой войны», — выдохнулась Аутун. «Я сама убью того, кто попытается снова навредить Линху». «Так вы простили его?» В этот раз в голосе Вайшенга слышалось удивление заклинатели молчали. Оставьте нас, я хотел бы поговорить наедине. Вы знали, констатировал он, знали, что не сможете ему помочь. но на что-то еще надеялись, На что, что все само собой решится? Несяутун ни, ни Линху, не смотрели на него, как и друг на друга. Поэтому так просто ему простили? Потому что у кого-то чужого хватило смелости спасти его единственным доступным способом? Лин Ху вздохнул, почувствовал, как внутри еще что-то порвалось, кашлянул и вытер с губ кровь. А что им было делать? Сдаться? Убить его, пока он не устроил катастрофу? Пока это еще был Фаханг? Это была одна большая ловушка, в которую они попали. Фаханг все это время будто был смертельно больным, и им хотелось провести с другом весь отпущенный им срок. При этом они не переставали надеяться и не могли сдаться и отойти в сторону. Даже если он умер у них на глазах, ни Линху, ни Сяутун не жалели об этом. Потому что в последние моменты именно они, как самые близкие, должны были оставаться рядом, проводить его. Я прошу вас только никому, «Ни о чем не рассказывать», — наконец закончил Джин Хэй Вейшинг. «Я про это знаю. Кто-то из клана, возможно, догадался. Может быть, в клане Тьен это тоже поняли. Но эта история будет рассказана иначе. А ваши раны вы получили в бою не между собой, а с демонами». Никто не захочет слушать правду, как она есть, потому что она не о победе. В этой битве, между прочим, мы лишились главы клана. Линху подумал, что Вайшенг говорит с ними и предлагает варианты замять эту историю только из большой любви к Сяотун. Каково главе Джин Хэй сейчас было бы узнать, что битва была затеяна только ради того, чтобы попробовать, чтобы они, зная, что шансов нет, все равно пошли туда. Заклинателей спасло то, что катастрофы все-таки удалось избежать. Всем, кроме них самих. «Мне все равно, что об этом будут говорить», — согласилась Сяотун. Она все еще старалась не смотреть на обоих молодых людей. Судя по сосредоточенному выражению лица, проверяла, шевелится ли рука. Та не двигалась, и Линху вместо спора тоже пришлось попросить. Позовите, лекарей, сейчас не время разговаривать.